Смотри, не упусти его, сказал начальник смены. Давненько в наших руках не просыпался законсервированный радист. О чем же он сообщает? А сообщал он, вернее, Петровский. Это его шифровку передавали. Вот что. Второй курьер так и не появился. Сообщите, когда прибудет человек его заменяющий. В одной бутылке стояла на столе пустая, да и вторую уже наполовинили. Марченко раскраснелся, но он при желании мог один выпить две бутылки и потому прекрасно владел собой. Карпов же, хотя он редко пил, просто ради удовольствия, и почини когда в одиночку закалил желудок за время многолетней службы на дипломатическом поприще и всегда мог сохранить ясный ум. А еще, помужая из Есенева, заставил себя проглотить полпачки сливочного масла. Он им чуть не поперхнулся, зато теперь его желудок, покрыла жировая пленка, мешавшей алкоголю сразу проникнуть в кровь. Чем занимался эти дни, Петя? Карпов обратился к Марченко по-свойски. Тот прищурился. А к чему это ты спрашиваешь? Да ладно тебе, Петя. Мы с тобой не один пуд соли съели. Забыл, как я спас твою шкуру три года назад в Афганистане. А долг платежом красен. Марченко посерьезнел и кивнул, все вспомнив. В 1984 году он возглавлял крупные операции против мусульманских повстанцев, засевших у Хайдарского прохода. Среди них был особо опасный партизанский вожак, чьи отряды совершали набеги на Афганистан, пользуясь в качестве базы лагерями беженцев в Пакистане. Марченко спешно послал за ним через границу группу захвата, и ей здорово досталось. Потомы распознали в афганцах агентов Наджбулы и зверски расправились с ними. Единственному сопровождающему их русскому посчастливилось Потом передали его пакистанским властям в северо-западной пограничной провинции в обмен на оружие. Карьера Марченко повисла на волоске, и он обратился за помощью к Карпову, возглавлявшему в то время управление нелегалов. Проторис кнул одним из лучших своих тайных агентов в рядах пакистанских офицеров в Исламабаде, поручив ему переправить русского обратно в Афганистан. Крупный международный скандал бы к падению Марченко, тот разделил бы участь многих советских военных, оказавшихся неу дел по вине правящего в стране режима. Конечно, Женя, ты прав. Но все же не спрашивай, чем я занимался последние недели. Я выполнял особое, очень секретное поручения. Никаких имен не называл, а всех задействованных в нем инструктировал поодиночке он постучал по ноздре толстым, как сосиска пальцем, и опять серьезно кивнул. Карпов подался вперед, откупорил третью бутылку и вновь наполнил рюмки. Ладно, извини, что спросил, поспешил он успокоить Марченко, впредь не заикнусь об этом, об этой операции. Марченко погрозил ему пальцем. Глаза у него налились кровью. Теперь он напоминал Карпову раненого кабана в чаще. Правда, растерялся генерал не от боли и потери крови а от выпитого, но опасен был не менее кабана. Да нет уже никакой операции отменили, к от чертовой матери. А нам приказали о ней помалкивать. Приказ отдали на самом верху, выше, чем ты думаешь. Так что и впредь не упоминай о ней. Хорошо? Всё, молчу, откликнулся Карпов, снова наполняя рюмки. Пользуясь опьянением Марченко он наливал себе меньше, чем ему, но все равно сосредоточиться становилось труднее и труднее. Через два часа третья бутылка Ахтамара опустела на треть. Марченко развалился в кресле, уронил голову на грудь. Карпов произнёс очередной из бесчисленных тост.